Глава 3. Москва в середине января выглядела сказочно. Пушистый снег, светоидные гирлянды, растянутые причудливыми паутинками между строениями, яркие новогодние фигурки и повсюду мигающие надписи с новым 2021 годом. Ульяна с нетерпением бежала в кафе аэропорта на встречу с подругой Марией Крыловой, которая переехала сюда из Новороссийска полтора года назад к своему мужчине и теперь наслаждалась прелестями столичной жизни. «Ой, Ульяша, ты в этом пухане, как космонавтус!» засмеялась Маша, увидев подругу в коротком серебристом пуховике и, разведя руки в стороны, подбежала к ней. Они крепко обнялись и, взявшись за руки, вошли в зал кафе. «Как твои дела, дорогая? Как же я соскучилась! Ты совсем мне не пишешь!» разглядывая Ульяну, спросила Маша. Ты же знаешь, днем работа, а вечером заказы. Я не успеваю иногда моргнуть, как уже утро. Снимая шапку, объемный шарф и взлохмачивая пушистые после плойки гофры волосы, посетовала та. Тем более сама знаешь, как я не люблю писать. Позвонить всегда проще. Бросала бы ты свою скучную секретарскую работу и занялась бы творчеством профессионально, проворчала Маша, увлекая подругу за собой к уютному столику с диванчиками. «Я не секретарь», – шутливо обиженно нахмурилась Ульяна. «Я ассистент, и, возможно, скоро стану ведущим специалистом отдела». «Легкой промышленности», – смешливо проговорила подруга и поправила круглые очки. Аркадий предложил. «Давно пора», – одобрительно кивнула та и раскрыла меню. Скептично пробежав взглядом по строчкам с десертами, категорично заявила. «Сегодня гуляем» а завтра утром испечешь свой фирменный десерт. Безумно соскучилась по твоим тортикам. Рассказывай, что у тебя еще нового». «Ну...» — Ульяна нарочно закусила губу, сдерживая довольную улыбку, и поводила пальцем по своему меню. «Эй!» — хлопнула по столу Маша. «А ну выкладывай. Я же сейчас посиди от любопытства». «Не конючь, ты блондинка». Засмеялась Ульяна и счастливо продолжила. «Вернусь из Москвы и перееду к Маслову». «Наконец-то!» Громко обрадовалась Крылова, вскинув руки к потолку. Проходящий мимо официант испуганно отшатнулся и чуть не выронил под нос. Ульяна закрыла рот ладошкой и звонко засмеялась. «Ой, простите, мужчина!» Сделала жалостливые глаза Маше и тут же вернулась к подруге. «Ну?» «Что «ну?» «Пока это просто переезд!» но мне кажется, он настроен серьезно. Сколько ему ты говорила? Тридцать четыре. Да уж. Ну, бог с ним. А что насчет детей? Ульяна мягко улыбнулась и, подперев голову ладонями, заметила. Мне бы лет десять назад надо было родить, а сейчас уже не знаю. Да и не говорили мы с Аркадием о детях. Что значит «не говорили»? Возмутилась Крылова. Что-то я уже в нем сомневаюсь. Могла бы давно родить, за тобой такие кавалеры увивались. Вот именно, что только увивались. Я не сторонник неполноценной семьи. Сама знаешь, как я росла. Что если со мной случилась бы беда, с кем остался бы ребенок? Абы, да кабы. Никто не знает, что на деле было бы, — отмахнулась та. Ульяна снисходительно улыбнулась такой знакомой категоричности подруги. Знаешь, я давно уже поняла что в этой жизни все приходит в свое время. А если не приходит, значит, есть причина, которую тебе не дано знать. А я прыгать выше головы не умею, и страдать из-за этого тоже не вижу смысла. Я не против философского подхода, но это как-то слишком. Наверное, старею, — нахмурилась Ульяна, недовольная тем, что произнесла такое вслух. «Ой!» — Та. Да никто ни в жизнь не скажет, что ты Мэйден Раша сорок лет назад. Ты себя в зеркало видела? Ни морщинки, кожа как перламутровая, ни лишних складок на подбородке и боках. Я твоей задницы завидую. Волосы вон, шикарная шевелюра, стареет она. А мне 36-летний, что тогда делать? Ах, прости, мудрею. Театрально кокетливо закатила глаза Ульяна и поймала свой взгляд в отражении широкого окна кафе. Действительно. Больше двадцати семи ей никто не давал, но ей было тридцать девять. Тридцать девять! Цифра, от которой кровь стыла и хотелось спрятаться от самой себя. Хочется уже просто устроить личную жизнь. С Масловым то уже сколько? Полтора года? Почти два. С квартирой вопрос не решала? Нет, посерьезнела Ульяна. Написала тетке, что переезжаю к Аркадию пока не ответила. «Старая стерва еще не померла?» – выругалась Маша. «Это же надо захапать себе квартиру после смерти родной сестры. Твои дед и бабка ведь обеим дочерям оставили по квартире. Жадоба! И усом не шевели, чтоб переоформить на тебя. Ссориться с ней не хочу», – пожала плечами Ульяна. «У тетки муж с квартиры, по одной в Новороссийске Сочи, и все дети при жилье» а меня никто и не выгонял никогда». Ульяна молчала о том, что двоюродный брат Юрий не раз являлся к ней нетрезвый с предложением съехать из квартиры, чтобы сдать ту в аренду или продать. Тетка Лилия не заговаривала об этом, поэтому Ульяна деликатно выпровоживала брата и списывала эти выпады на его эмоции после регулярных ссор с женой. Но все было гораздо сложнее, о чем она и сама не хотела думать и никогда ни с кем не обсуждала. «А что ты молчишь? Как твоя жизнь? Как твой бизнес? Как тебе Москва?» Сменила тему Ульяна. «Москва — это Москва!» — уронив плечи, откинулась на спинку дивана Крылова. «Слезам не верит?» — иронично подмигнула Ульяна. «Ой, не верит!» — усмехнулась та. «Только работа, работа в промежутках. Где я? Что я? И бесконечное душное метро». И никакой радости? А как же Денис? Веришь? Безумно радуюсь, когда ночью утыкаюсь под мышку Басина. И когда забираю его машину на выходных и делаю свои женские дела. С чувством собственного превосходства поиграла бровями Маша. После его командировки поедем выбирать мне коня. Ульяна улыбнулась. Что не говори, а подруга выглядела счастливой и умиротворенной. Маша хорошо вписывалась в ритм жизни мегаполиса именно здесь шибутная амбициозная и хваткая крылова смогла развернуться и стать на ноги с минимальной поддержкой своего мужчины и то больше с моральной здесь было и ее место когда-нибудь и я буду чувствовать себя на своем месте подумала ульяна